Глава 16 Во время обеда за заставленным блюдами столом в трапезной Эйден сказал ей, что Вейгард несколько часов назад улетел в Майами. Там проходит конференция по физике. Доктор Вейгард сначала хотел ее пропустить, но, узнав, что вы не согласились с графиком операции, предложенным Джулианом, решил все-таки побывать там. Его очень заинтересовал объявленный доклад о большом прорыве в топологии узлов. Каро ничего не знала об узлах и тем более их топологии, так что ей оставалось только кивать. Она поспорила с Джулианом насчет графика операций лишь несколько часов назад. Неужели здесь все так быстро становится всеобщим достоянием? А как в отношении того, что она в сердцах сказала, когда Джулиан попытался обнять ее? Эйден говорил с ней вполне непринужденно, так что, может быть, и нет. Джулиан на обед не пришел. Каро надеялась, что следующая встреча с ним пройдет без ощущения неловкости. Вернувшись к себе, она снова позвонила Элен. Кайла должна была скоро вернуться домой. «Юрист, просто замечательная!» Еще бы ей не быть замечательной, если учесть, сколько Каро взяла в долг у Вейгерта. За такие деньги она вполне могла бы не только подать в суд на Бога за то, что он устроил себе выходной раньше, чем полностью завершил творение, но и была обязана выиграть процесс. Остаток вечера Каро провела у себя в комнате, читая материалы из разноцветных папок и обильно смачивая кожу лаймовым соком. Каждое из основных положений теории Вейгерта подкреплялось множеством научных экспериментов. Она уделила особое внимание запутанности, явлению, при котором измерение проведения наблюдения одной частицы мгновенно изменяет другую частицу, с которой она запутана, чего только не выдумают физики, даже если они находятся вдалеке одна от другой. Части мозга, прочитала она, представляют собой запутанную информационную систему, работающую, по крайней мере, частично, на квантовом уровне, и поэтому запутанность применима и к мозгу. Все, что делал мозг, было только возможностью, пока он не совершал этого действия, и поле возможностей было неограниченным, хотя некоторые возможности были гораздо более вероятными, чем другие. Не успела она дочитать страницу, как у нее возникло возражение. Запутанные электроны и другие субатомные частицы — это одно дело. Но Кару жила в макромире, а не на квантовом уровне. Здесь правила были другими. Но Вейгард несколько следующих страниц посвятил ответу именно на это возражение, подробно описав всевозможные недавние эксперименты — в которых были запутаны объекты крупнее субатомных частиц. К десяти вечера у Кара голова пошла кругом. Ответа на свои вопросы относительно теории Вейгерта и смерти она так и не нашла. Зато во всем остальном теория, когда она прочитала все медленно и внимательно, удивила своей логичностью и убедительными экспериментальными доказательствами. Кару не могла придумать к ней никаких веских опровержений. В комнате было жарко. Каро открыла дверь и вышла наружу, на свежий ароматный ночной воздух. Возле садового столика виднелась фигура, но сквозь зарево прожекторов, заливавших светом дорожки, невозможно было разглядеть, кто это. Каро осторожно, прищурившись, двинулась вперед. Это оказался Уоткинс. Он сидел в инвалидном кресле, странно запрокинув голову. Каро стало страшно. Она подошла поближе. — Доктор Уоткинс? Голова выпрямилась, значит, он жив. Каро подошла к нему спереди. — Доктор, с вами все в порядке? — Конечно, со мной все в порядке. Сегодня виден Марс, и я хотел посмотреть на него, но проклятые фонари слепят все вокруг. Ты в звездах разбираешься? — Пожалуй, что нет. В детстве знала несколько созвездий, но уже позабыла все, кроме большой медведицы, которую на этой широте в это время не видно из-за стены. Каро села на скамейку лицом к нему. «Не изображай передо мной доктора!» — раздраженно сказал он. «Ты не мой врач!» И не дожидаясь вопроса, «Нет, сам я выехать сюда не смог бы. Камилла меня сюда не вывозила, и я не хочу, чтобы ты вызывала ее». Я выбрался во двор посмотреть на звезды, и помог мне в этом единственный человек, осмеливающийся возражать Камиле и Джулиану — его сотрудник Бен Кларби. — Хорошо, — ответила Кару. — А что это за созвездие с очень яркой звездой? — Тебя это действительно интересует? Она посмотрела на его белеющее в полумраке лицо и решила, что лучше не пытаться хитрить. — Пожалуй, что нет. Я лучше задала бы вам совсем другой вопрос. Я хотела задать его Джорджу, но мне сказали, что он улетел в Майами на конференцию. — Вот как! Уже Джордж? — Ну, валяй, спрашивай. — Главная цель исследования, которое здесь ведется — обмануть смерть, да? Вам ведь нужно побывать в другой ветве множественной вселенной не просто ради физического эксперимента и участия в картировании мозга. Вы хотите создать новую ветвь Вселенной, рассчитывая, что после вашей смерти здесь сознание не умрет вместе с телом, а будет существовать там, во Вселенной, которую вы создадите для этого». И тут Уоткинс напугал ее. Он зашелся хриплым хохотом, перешедшим в кашель. Каро дернулась к нему. — Нет, все в порядке. Отойди. Еще минутку. Она покорно выждала минуту, не сводя глаз со старика. Действительно, это был настоящий смех, а не какой-то припадок. — Я догадывался, что ты хорошо соображаешь. Ты угадала. Джона Донна читала когда-нибудь? «Смерть, не гордись, когда тебя зовут могучий, грозный, жалкие слова!» Примечание. Джон Дон. Сонет 10. Перевод Маршака. Конец примечания. Дон не говорил о том, что взаимоотношения со смертью определяет наблюдатель. И вы сами не знаете, произойдет после вашей смерти то, на что вы надеетесь или нет. У вас даже веских оснований для такого предположения нет, потому что в теории Вейгарта ничего не говорится о возможных связях между ветвями множественной вселенной». «Совершенно верно». «Значит, ты знаешь, — сказал он неожиданно небрежным тоном, — что Вейгарт хочет поставить себе имплант, чтобы снова встретиться с Роуз, своей давно умершей женой. Просто отчаянно хочет». Нет, я этого не знала. О, Боже! Неужели вся теория Вейгерта порождена глубокой скорбью и несбыточной мечтой? Тем не менее, она весь день с трудом разбиралась в тексте, который казался ей строго научным. — Я был шафером на их свадьбе, — продолжал Уоткинс. — Их брак был поистине счастливым, самым счастливым из всех, какие я видел. Моему племяннику, твоему отцу, к сожалению, такого счастья не выпало. С твоей матерью я встретился лишь однажды, но этого мне вполне хватило. Каролайн, ты ведь уже решила, как поступишь? Да. Он оказался проницательнее, чем она думала. И ты остаешься? Да. Такой простой ответ, родившийся из множества сложных вещей. Хорошо, сказал Уотсон, без признака эмоций в голосе. А теперь я чувствую, что устал. Не отвезешь ли ты меня обратно? И, пожалуй, пожалуй, позвони-ка ты Камилле. Каро провезла кресло по газону на дорожку, позвонила Камиле и, несколько раз повернув, завезла кресло в комнату. — А теперь иди, — сказал Откинс. — Она сейчас примчится, если уже не ищет меня по кустам. — И еще одно. — Что? — Яркая звезда, на которую ты показывала, называется Альтаир. Название арабское и переводится как «парящий орел». Это летняя звезда. В северных широтах она зимой уходит под край земли, но весной всегда возвращается. Всегда. Спокойной ночи. В переводе с арабского. Ее двоюродный дед полон сюрпризов. Но, вернувшись к себе, Кара думала не об арабском языке а о полузабытой латыни которую она учила в подготовительной школе перед поступлением в колледж она вспомнила слова которые произнес Юлий цезарь дав приказ армии переправиться через рубикон аля якта эст». примечание жребий брошен с латыни конец примечания к радости каро когда она на следующий день увидела джулиана Тот вел себя вроде бы точно так же, как и до неловкого эпизода в помещении службы безопасности. Каро провела утро в обществе Барбары, просматривая записи зрительных впечатлений Джулиана. И за она сидела в столовой вместе с Барбарой и Молли, которые с каждой встречи нравились ей все больше. Джулиан без спроса опустился на стул напротив нее. «Всем привет!» «Каро!» Лайл Ласкин говорит, что если на сегодняшнем осмотре все будет нормально, то послезавтра вам уже можно будет оперировать. Все еще чешетесь? Почти что нет. Отлично. Ваша первая пациентка, Лоррейн, прилетела утром и сейчас разбирает вещи. Хирургическую бригаду вызвали, все ожидаются уже сегодня. Молли, будь твои серьги хоть немного больше, их можно было бы метать как диск. «Предпочитаю всегда быть при оружии, ответила Молли и повернулась к Кару. Значит, ты еще не познакомилась с Лорейн? Пока не успела. О! Молли вздохнула так тяжело, что Кару невольно вскинула брови. На что она намекает? Джулиан словно читал ее мысли. Молли так очаровательно намекает на то, что моя сестра... А вот она! «Доктор Каро сомс Уоткинс, Лорейн Дей. Каро моргнула от неожиданности, но тут же встала и протянула руку. «Очень приятно». Вместо рукопожатия Лорейн проворно схватила обе ее ладони. «О, твердые руки! Это хорошо, ведь вы собираетесь вскрыть мне башку и сделать из меня биоробота. Не хочу, чтобы чип оказался не там, где надо». Этак можно обрести какую-нибудь жуткую суперсилу. Хотя, впрочем, от суперсилы я бы не отказалась. Такой, чтобы все мужики к моим ногам падали. «Успокойся, Лорейн, сказал Джулиан и добавил, обращаясь к Кару. «На самом деле она вовсе не такая легкомысленная, какой хочет показаться. Это всего лишь манера поведения». Лоррейн рассмеялась. «Нет уж, братец, легкомыслие ты у меня не отнимай. Я его, можно сказать, выстрадала». «У нее ученая степень по математике, полученная в еле». Лорейн снова рассмеялась мелодичным смехом, звуки которого исходили, казалось, прямо из живота. Лаборанты, сидевшие неподалеку, дружно обернулись и заулыбались. Лорейн была одета в ядовито-розовый топик, юбку в цветочек с крошечными колокольчиками по кайме, сандалии, отделанные розовыми стразами. На ней были серьги, рядом с которыми даже те, которые носила Молли, казались маленькими. На математика она была совершенно не похожа. Она обладала той же жизнерадостностью, что и Джулиан, возведенный в десятую степень, и походила на него лицом, однако не была наделена той малостью, которая превращает хорошенькое в поразительную красоту. Лоррейн отказалась от перекуса — У меня для еды отведен определенный период — четыре часа в сутки. Я так поддерживаю вес. И отправилась с Джулианом подписывать бумаги. Почему для второй имплантации выбрали Лорейн, а не кого-нибудь занятого в проекте? Понизив голос, спросила Каро, откинувшись на стуле. Мы специально выбирали человека, не связанного с проектом, и поэтому не имеющего предубеждений, но при этом абсолютно надежного. — ответила Барбара. Джулиан за нее поручился. Уоткинс пытал ее несколько часов. Это было месяц назад. Он тогда был в куда лучшем состоянии, чем сейчас. И одобрил ее кандидатуру. — Завидую той мухе, которая могла бы залететь в комнату и подслушать этот разговор, — ухмыльнулась Кару. — Да, такое вряд ли когда-нибудь повторится, — сказала Молли. — Но признаюсь, что я несколько выбита из колеи. До появления Лорейн главной местной чудачкой была я? Каро допила кофе. Что же такого ее двоюродный дед увидел в Лорейн, что стал безоговорочно доверять ей? Каро вовсе не считала, что хорошо разбирается в людях. Одна история с Полом Беккером, чего стоит. И у Лорейн, несомненно, имелась и другая сторона. Совершенно не похожая на ту, которую она демонстрировала окружающим. Но ведь такие все на свете. Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей. Примечание. Уолт Уитмен. Листья травы. Перевод Чуковского. Конец примечания. Продекламировала она вслух и пояснила, поймав удивленный взгляд Молли. Жаль, что Ральф Иган так скоро уезжает. Когда приедет новый ассистент, мы оба окажемся новичками в этом проекте. И когда он приедет? Спросила Барбара. Наверное, в конце следующей недели. До тех пор я успею установить имплант Лорейн вместе с Ральфом, провести полное послеоперационное наблюдение, выполнить все виды диагностической визуализации, а потом прооперировать Эйдена. Мы с Джулианом поспорили насчет графика операций и сокращения перерывов между ними. — И ты победила, — констатировала Барбара. — Еще бы, — сказала Молли. — Ведь она здесь самый главный медик. И прикоснулась пальцем к Серге. — Как вы думаете, далеко я смогу ее забросить? К ночи на Кайман-Брак съехался весь медицинский персонал. Хирургические сестры Эмельда Махджуб и Розита Артега. Палатные сестры, которыми командовала Камила Франклин. Две санитарки. Поутру Джулиан собрал их всех в конференц-зале третьего крыла. «Доброе утро!» — приветствовала их Каро, которая никак не могла поверить в реальность того, что она командует такой массой народа. Рада с вами познакомиться. Давайте обсудим план нашей завтрашней работы. Все они успели поработать с Дэвидом Уиксом, все знали свое дело. И все же на следующий день, прямо перед тем, как поднести пилу к частично выбритой голове Лоррейн, она испытала состояние близкой к панике. Что она делает здесь, в этой великолепно оборудованной операционной, среди идеально вышкленного персонала? Зачем эта совершенно ненужная по медицинским показаниям операция? Но паника тут же прошла. Она всегда была уверена в том, что пациенты-добровольцы — это невоспетые герои научных революций, и нисколько не сомневалась в том, что она, Каро, может выполнить это хирургическое проникновение в глубокие области мозга с минимальным риском для Лоррейн. Не вовсе без риска, в хирургии так просто не бывает, но с наименьшей опасностью для пациентки. А потом из ее головы исчезли все мысли, и осталась полная спокойная сосредоточенность на том, что она делала. Она откинула лоскут кожи с небольшого участка черепа Лорейн и взялась за пилу. — Изумительная техника, — сказал Уоткинс. «Я смотрел с галереи!» Каро не заметила его присутствия. Она и галерею-то увидела лишь мельком и не обратила на нее внимания. Когда она вышла из умывальной комнаты, ее уже ожидали. Уоткинс, опиравшийся на ходунки, Джулиан и Вейгард, вернувшиеся из Майами. Три мушкетера невообразимого медицинского исследования. Один за всех и все за одного она не смогла удержаться от улыбки. — Годится для учебного пособия, — подхватил Джулиан. Она ухмыльнулась. — Как будто вы что-то в этом понимаете. Тут ведь нет ни пикселей, ни битов, ни байтов. Джулиан рассмеялся. Каро казалось, будто невыразительный белый коридор залит розовым светом. А рядом стоит ее двоюродный дед, Нобелевский лауреат, и хвалит никого-нибудь а ее саму, Кэролайн Сомс Уоткинс, нейрохирурга. Из-за угла кораблем на полном ходу вылетела Камилла Франклин. — Доктор Уоткинс, когда вам хочется встать, вы должны вызывать меня и пользоваться креслом, а не ходунками. — Я много чего должен, — ответил Уоткинс таким радостным тоном, что Каро вскинула брови. Он даже безропотно позволил Камилле увести его прочь а Кару вдруг ощутила приступ голода. «Сейчас я собираюсь съесть праздничный пончик, проверить состояние пациентки, как только она выйдет из наркоза. А после этого, доктор Вейгерт, я готова выслушать всеобъемлющую лекцию о множественных вселенных. Время пришло». Вейгерт растерянно на нее уставился. Джулиан снова рассмеялся, а Кару зашагала прочь от них, Чувствуя, что способна пробежать много миль, способна справиться с любыми сложностями той физики, которую обрушит на нее Вейгард, что способна даже изменить реальность исключительно своим хирургическим мастерством. Когда зазвонил телефон, она почувствовала себя совсем счастливой. Элен, Каро ответила на вызов прямо в коридоре она вернулась. Кайла снова дома. Спасибо тебе, Каро. «Спасибо, спасибо!» «С ней все в порядке?» Голос Элен утратил часть ликования. «Она расстроена, конечно. Я оставлю ее дома до конца недели, пусть не ходит в школу. Новая сиделка, которую ты оплачиваешь, будет приходить каждый день на несколько часов и заниматься Анжеликой, а я смогу уделять время Кайле. Ну, всякие поделки, прогулки, может быть, кино...» Тебе придется смотреть всякие слезливые истории про розовых единорогов или голубых пони, или жеманных принцесс. О, я это выдержу! Еще раз! Ох, надо бежать! Анжелика!» На этом разговор прервался. Каро разобралась с очередным кризисом и даже помогла немного облегчить жизнь сестры. Но, увы, вытащить Элен из бедности, граничащей с нищетой, Заставить бывшего мужа, которого нельзя было назвать иначе как подонком, платить алименты, разрешить проблему с тяжело и неизлечимо больным ребенком, требующим непрерывного особого ухода, со всей бытовой рутиной, в которой погрязла Элен, она не могла. Но в данный момент, только в данный момент, Каро не собиралась позволять этим проблемам омрачать ее настроение. Каждой проблеме свое время. У Лоррейн Дэй никаких послеоперационных осложнений не наблюдалось. Она хоть и получала обезболивающие из капельницы, но была не только в полном сознании, но и весела и ответила на все положенные глупые вопросы «Вы знаете, где вы сейчас?», «Сколько пальцев я показываю?», «Кто у нас президент?» и успешно прошла все неврологические тесты. Каро получила еще несколько поздравлений от медиков самых разных рангов и должностей. Похоже, здесь вовсе не существовало профессиональных барьеров между врачами, сестрами и пациентами. Не будет ли из-за этого в будущем каких-нибудь проблем? Хотя, по мнению Барбары, ни будущего, ни прошлого вообще не существует. Каро поймала себя на том, что ей стало очень интересно. Как Вейгерт объяснит это совершенно немыслимое утверждение? У нее возникли вопросы, и она хотела получить на них ответы.